Глава 9. Собеседование. Два дня постояльцы отеля о себе не напоминали. Признаков жизни не подавали, и никаких дополнительных услуг не требовали. Полагаю, кормом поступал именно тот, что необходим. Обслуживание в номерах в этом месте тоже выше всяких похвал. Так что, смею надеяться, болото воняло и пулькало, от джунгли... Ну, что-то в них тоже было хорошее. Я вообще не трус, но человек здравомыслящий, поэтому когда-нибудь туда непременно суну нос. Но не сейчас. И, скорее всего, не одна. Страшно же? Но если с отелем и нынешними гостями все было тихо и спокойно, то мой организм начал вести себя неоднозначно. Шерсть. Точнее, мои волосы. Они таки начали расти. Не могу передать свой ужас, когда почувствовала шевеление на голове. Первая мысль была панической, вши. Вторая — мы все умрем. Кто все, не знаю. Наверное, я и эти гипотетические насекомые. А потом я, открыв рот с лицом умственно отсталой девицы, сидела перед большим напольным зеркалом. Почему сидела? А потому что ноги не держали. Волосы росли. Они перли и перли. И не только в длину. Появлялись новые волоски. Я не единожды видела по телевизору ускоренную видеосъемку роста растений. Вот зернышко. Оно набухает, лопается, проклевывается крошечный зеленый росток, он увеличивается, стремится вверх, поворачивается за солнцем, набирает силу, созревает. Сейчас примерно то же самое творилось на моей голове. Всего за несколько часов количество волосков увеличилось, не знаю даже на сколько, на вскидку раза в четыре. И в длину они вымахали до самого пола, причем неравномерно. Те, которые уже были, стали длиннее тех, что только появились на свет. Но это еще не все. Их цвет от рождения стандартный славянский русый. У нас половина страны такие. Я, само собой, активно пользовалась достижениями химической и косметической промышленности и волосы регулярно красила. Лет так примерно с восемнадцати. Нынче мои окрашенные концы волос подметали пол, а новые, свежевыращенные, буквально колосились и цвет имели насыщенный рыжий. Даже еще более интенсивный, чем оттенок шерстки и крыльев шима. Я же, пребывая то ли в священном трепете, то ли в истерическом ужасе, могла думать лишь, какое счастье, что аналогичная шерсть не выросла на моих лапах. Когда бешеный рост остановился, С трудом встав на ноги, я приподняла обеими руками, укрывающий меня рыжий шелковистый плащ, и заявила в пространство. «Рапунцель, надо выпить, иначе она за себя не отвечает». Однако появляется тенденция напиваться в одиночестве, но ведь никаких нервов не хватает. Пережив первый шок, я долго приводила себя в божеский вид. А именно, изворачиваясь, словно цирковая женщина-змея, отрезала лишнюю длину. Оставила до бедер, чтобы позднее, когда доберусь до парикмахера, ему было что еще подрезать и сделать все ровно и аккуратно. Пока придется собирать их в хвост или косу. Выпить таки пришлось. Не пьянки ради, но успокоения нервов для. Два убойных, но при этом изумительно вкусных коктейля псевдоживой отель мне предоставил. Вот с этими коктейлями я и сидела у камина, глядя в огонь и мысленного терясь. Не все это время и не безостановочно, но долго и со вкусом. Даже не знала, что я так виртуозно владею словом. Ни разу не было повода потренироваться вслух. На следующий день я уже была в норме. У меня психика не крепкая, но гибкая. или даже не гибкая, а растягивающаяся. Тянется, тянется, тянется, потом хлоп — сжимается. Тогда надо поплакать или поорать, или выпить, или поругаться, и снова жизнь вполне терпима. Между тем время шло. Где-то там наверху в джунглях и болоте гостили два невероятных существа. Мы с отелем с опаской друг к другу привыкали. А никто не обещал, что будет легко. Нашли тоже мне управляющую магического отеля. Кому вообще такое в голову пришло, где я и где специалисты гостиничного бизнеса? Ладно, — заявила я своему зеркальному рыжему двойнику, ставшей уже привычным за эти сумасшедшие дни слова. Вышла в холл, уселась за стойкой регистрации и повторила. Ладно, значит так, нам требуется ночной портье. Наверное, эта должность так называется? Днем я согласна бдить и караулить гостей, по ночам нет. Следовательно, нам нужен. Кто нам нужен? Подняла взгляд к люстре. Полагаю, мужчина. Не старый, но и не слишком молодой. Ибо у нас тут не дом престарелых, но и не школьный лагерь. Да? Да. Мужчина этот должен иметь крепкую психику. Тут наверняка найдутся те, кто станет трепать нервы. Еще неплохо бы, чтобы он обладал навыками самообороны. В зале что-то прошелестело. Я тут же настороженно огляделась. Никого и ничего. Хорошо, примем это за диалог. Нет, а ты как хотел. Ты видел, что у тебя там за дверью творится, а? Вот эта манная каша, что там бултыхается, она же как собака страшная, несется ко мне, если я выглядываю в окно. А кладбище? на котором мы оставили глубокоуважаемого господина Смерть. Не-не-не-не. Вот я ни разу не боец спецназа, не десантник, не... Девочка, я понял? И драться с плохими гостями я категорически отказываюсь. Могу только повизжать и швырнуть в них туфлю. Подозрительно звякнула подвеска на люстре. Ну, сочтем это за смех в ответ на мои слова. Итак... Давай-ка составим список необходимых дел и напишем объявление о поиске ночного портье. Взяв лист бумаги, я вписала первым пунктом поиск сотрудника. Погрызла кончик ручки, озадаченно на него посмотрела. Вот еще не хватало. Никогда у меня не было такой гадкой привычки. Фу-фу. А еще нам надо каким-то образом обеспечить меня одеждой, обувью и всякими женскими штуками. Я собиралась в спортивный клуб, а не в длительную заграничную командировку на необитаемый остров. Внесла это вторым пунктом. Потом на отдельном листе сварганила объявление. Выводила текст крупно печатными буквами. «Отель потерянных душ ищет на испытательный срок с последующим трудоустройством на постоянной основе ночного портье. Требования к кандидатам». стрессоустойчивость, трудолюбие, способность вести ночной образ жизни и подолгу жить в удаленности от обитаемых мест, вежливость, грамотность, умение читать, писать, культурная речь, физическая выносливость, навыки самообороны. Проживание и питание за счет работодателя. Для записи на собеседование обращаться к управляющей отеле госпоже Агате Серебряковой. Я со скепсисом пару раз перечитала сей-шедевр эпистолярного жанра. Вот как в нынешних реалиях это объявление сделать доступным для общественности? И как со мной должны связаться? Помедлив, я просто из вредности взяла и написала рядом с именем номер своего мобильного телефона, добавив, что звонить на него. А вот так и все. Погасилась на инкрустированный перламутром старинный телефонный аппарат, стоящий на стойке. Подняла трубку, снова послушала белый шум, напоминающий шорох морских волн. Положила трубку на вилке и пожала плечами. Какой номер у отеля, мне неведомо. Хм, теперь бы перенестись в какое-то более-менее обитаемое место. Во-первых, нам требуются постояльцы, иначе мы разоримся. Во-вторых, напоминаю, мне нужна одежда и всякое разное. И в-третьих, вот это вот... Потрясла я листочком, демонстрируя его люстре. «Должны прочитать наши потенциальные соискатели. В туманной манной каше за дверью таковых точно нет». После чего я принялась отрезать кусочки скотча, найденного на дне моей бездонной сумки, переехавшего сюда, и аккуратно прикреплять их по углам и сторонам листа. Окончив, оправила костюм и громко цокая каблуками, решительно направилась к выходу из отеля. Перекрестилась трижды, пробормотала первые слова молитвы «Отче наш», те, которые помнила, открыла все запоры, рывком распахнула дверь и быстро прилепила на ее наружную сторону объявление. «Это счастье, что дверь открывается внутрь, наружу выйти я пока не готова». Пришепнув скотч, быстро захлопнула дверь и снова заперла замки, после чего победно взглянула на густой белый туман, погрозила ему пальцем и заявила. «Ха! А вот так-то!» Среди ночи меня разбудил звонок мобильного телефона. Услышав такой знакомый сигнал, я аж подкинулась с постели. Бросилась к нему родненькому, схватила свою прелесть. Номер абонента был неизвестен, но я так возрадовалась заработавшему внезапно мобильнику, что, не задумываясь, нажала на зеленую кнопочку. «Алло!» В ответ дыхание с присвистом. «Да, алло!» Снова дыхание, словно мой собеседник никак не мог понять, куда он попал и стоит ли со мной разговаривать. А мне так страшно стало, что он сейчас положит трубку, связь с родным миром прервется, и я опять останусь одна в этом сказочном беспределе. Да говорите же! Я Агата Серебрякова, а вы, кто вы? Я это, звонить надо было по циферкам, так я звоню. Выдал, наконец, хриплый голос, который с равным успехом мог принадлежать не слишком молодой курящей женщине или субтильному мужичку средних лет. Я печально села на ковер, скрестила ноги по-турецки и ответила. — Ну да, по циферкам. Вы попали, куда и хотели. Собеседоваться будем. — А как? — с присвистыванием вздохнул звонящий. Желательно лично. Прийти сможете? Уже. Что уже? Уже у отеля двери. Ночной ведь жизнь и образ. Так жду я. Уху. О, -ух. я зависла, соображая. Мы куда-то вывалились из тумана, и сейчас под дверью кто-то стоит. А чего же я тогда тут сижу? Ждите. Сейчас я оденусь, так как спала, у меня дневной образ жизни, и спущусь к вам. Ждем, уху. Ждете? Не поняла и уточнила, выделяя множественное окончание слова. Много нас, ночных жизней образов всяких. Ага, глубокомысленно ответила я, перестраивая слова в сказанной фразе в привычный мне порядок, чтобы понять ее смысл. «Ждите. Все!» Быстро собравшись... Нет, все же некоторые преимущества есть в отсутствии обширного гардероба, я спустилась в холл. Постояла перед дверью, вглядываясь в ночь. А ночь вглядывалась в меня десятками глаз. Одни светились красным, другие зеленым. «Ой, мамо!» Тихонечко проскулила я. после чего поочередно открыла все замки и задвижки и распахнула дверь. «Здравствуйте!» Звонким голосом продавца счастья, ломящегося в дом ничего не подозревающих обывателей, возгласила я. «Я Агата Серебрякова, управляющая отеля потерянных душ. Как вы уже знаете, открыта вакансия ночного портье. Собеседование будет проводиться в порядке живой очереди, проходить внутрь по одному». Всем остальным просьба сохранять спокойствие и ждать снаружи. Прошу войти первого соискателя. И я отступила на шаг назад, делая приглашающий жест. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Окинув эту клыкастую, зубастую, лохматую толпу первым взглядом, я впала в такой трепет, что решила для сохранения нервов больше на них всех сразу не смотреть. Поочередно и по одному, оно как-то спокойнее для хрупкой девичьей психики. Я думала, шестилапая жаба и крылатая мышь это апофеоз сюрреализма, и опять я ошибалась. Входившие один за другим существа не поддавались никакой логике. Они все были разумными, умели разговаривать, пусть и с рычащими, и с шипящими, свистящими и присвистывающими акцентами. Но делать записи в книге регистрации не удалось бы многим чисто физически, так как звериные лапы не в силах удержать карандаш. А другие монструозные создания выглядели столь устрашающе, что у меня то начинался нервный тик, то дергался глаз, то и кота нападала. Да я смотреть-то на них не могла, ибо страх и ужас. Чудовища из японских аниме просто няшные милашки и красавчики по сравнению с некоторыми из моих сегодняшних собеседников. А еще у подавляющего большинства соискателей было плоховато с нервами, зато агрессии и аппетит имелись в избытке. С аппетитом самая большая проблема, поскольку хищники. И мясо они предпочитали сырое, я проверила. Мне же не хотелось, чтобы сожрали меня. Поэтому, оценив голодный плотоядный блеск в горящих алым глазах и капающую слюну, я, слегка заикаясь, вежливо предложила первому же чудищу. «Кофе, чай, колбаса, мясо?» «Мясо, самка». «Вот и поговорили», — вздохнула я и попросила люстру. «Можно посетителю сырого мяса, а мне кофе и успокоительного». Вот так мы и проводили собеседование. Потенциальные ночные портье жрали сырое мясо. Я радовалась, что они жрут не меня, задавала вопросы, кивала. И мелкими глоточками пила сначала кофе, потом успокаивающий травяной сбор. В перерывах прихлебывала настойку, кажется, пустырника. Зато к рассвету я стала такая спокойная. Это что-то следующий. С улыбкой человека, достигшего высшей формы Дзена, провозгласила я. попрощавшись с предыдущим собеседником. последняя Вхожу. Уху!» С присвистыванием спросил очередной жутик. «Входите». «Угу. А это вы звонили мне на телефон? Голос ваш мне знаком». «Я...» Согласился, согласилась. Ну, короче, вот это нечто. Сейчас рассмотрю, пока оно будет разделываться с очередным куском мяса. А откуда и как вы звонили? Так волшебство же! Непонимающе поморгала. М, -м, м Так, надо взять себя в руки и присмотреться, с кем я вообще говорю. Этот вроде не такой страшный, как предыдущие. Можно и внимательно разглядеть без вреда для рассудка. Так, ну, по сравнению с предыдущими, данный экземпляр – самый настоящий няшка. Что-то среднее между очень большой совой с миниоростом и какой-то зверушкой. Тело и голова, как я уже сказала, совиные. Упитанный такой крылатый филин с мягкими пестрыми перышками. Ноги, лапы тоже вроде такие, как и положено, только большие. Не уверена насчет количества пальцев. Биолог из меня еще хуже, чем ботаник и астроном А вот дальше начинается полнейшая неразбериха в строении тела. Про крылья я уже упомянула, они в наличии. Так вот, помимо них присутствовали две лапки руки с черными длинными пальчиками. Примерно как у лемуров или обезьян. Ладошки и пальцы черные, кожистые, а сами рука лапы покрыты короткой шерсткой, такой же пестрой, как оперение. На лице... «Существо ведь разумное, наверное, не культурно говорить морда. Клюв, точно как у нормальных филинов и сов. А вот с глазами уже все не совсем как надо, потому что они с ресницами. С длинными такими густыми ресницами. Большие желтые птичьи глаза блюдца моргали, ресницы порхали. И брови над ними только не полоска из волосков, а сложным рисунком из перышек. Более коротких и темных, и растущих в другом направлении». А еще на голове уши, но не как у софа, а как у зверушки, круглые, покрытые шерстью торчащие в стороны, как у чебурашки. А еще имелся хвост, тоже покрытый шерстью. И этот хвост стыдливо прятался и нервно подрагивал, пока я рассматривала облик всего чуда. А вы кто? выдала я. В смысле, какой расы? Филиур! взмахнул ресницами этот няшный персонаж. Вот ведь. В жизни не увлекалась аниме и всей этой субкультурой. Но с сегодняшним стрессом слова «няшный», «няшка» и ми ми, -ми» похоже, плотно войдут в мой лексикон. Кошмар какой-то. — А вы, Агата, простите, Серебрякова, расы какой? — Таких я двуногих, — помялся Филиур. — Не видел раньше. — Вы самка ведь, да? «Человек я с планеты Земля, из мира — Земля, и да, я самка, а вы?» «Самец! Уху! А непонятно!» — вздохнул он. «Не очень, простите. У меня тоже вырвался вздох. Устала я, спать хотелось неимоверно. Раса — филиур, из мира — филион, народ магический, разумный. Уху!» грамоте обучен, читать умею, писать тоже. Мне были продемонстрированы ладушки и пальцы. Труд-то люблю, без него скучно. Устойчивость к чему-то не понял я. Стресс — это что? — Это способность не волноваться по пустякам и не нервничать, — пояснил я. — Это умеем мы. филиуры мы же. Крепкие у нас нервы. «Ночной жизни образ, уху! А с кем-то нужно драться обязательно!» «Что с кем драться?» — не поняла я. «Вы написали выносливость и самооборона!» Пошевелил ушами пару раз моргнул филиур, а я с трудом сдержала идиотское хихиканье. «Ну, няшка же! Как есть самая настоящая мимимишная няшка!» Да простит меня великий и могучий русский язык. Драться не обязательно, но вдруг на нас нападут. Отбиться надо будет портье ночному, в смысле... М да А магии можно? Филиуры волшебные. Драться не хотим мы. Можно и магии, главная победа, провозгласила я. А вас как зовут? Имен нет у филиуров. — А надо? — Если вы останетесь тут работать, то надо. — Останусь я. Вы добрая Агата Серебрякова. Слабая только, самка ведь. Вас надо ночью охранять. Согласен я. Магия моя станет беречь ваш дом. — Это не дом, это отель. Тут останавливаются временно погостить и пожить те, кому это необходимо. Заплату. «Временный дом. Да. Уху, понял вас я». «Испытательный срок — три месяца. Нам нужно за это время понять, сработаемся ли. Мне и отелю, и вам. Мы, видите ли, обычно пребываем в изоляции от всех. Чаще всего витаем где-то в нигде и периодически появляемся там, не знаем где. Вот я и сейчас не знаю, а мы вообще где». Филюр совершенно по-птичьи повернул голову к двери, некоторое время вглядывался в окошко, после чего сообщил. — В ней где сейчас мы? Собирала в мирах разных нас, всех ночных жизней образов, кто прочитать и откликнуться мог. Ждали мы, пока откроете дверь нам. На меня снова уставились два круглых глаза, опушенные роскошными ресницами.